Глава третья. Больше она ничего не сказала. Ми Сильвер подождала и довязав до конца ряда сообщила: "Эту кофточку я вяжу для ребенка Хиллари Кеннингем. Приятный цвет, такой нежный". Рэйчел на секунду задержала взгляд на светлой розовые шерсти, а я и не знала, что у Хиллари родился ребенок», — рассеянно сказала она. «Еще не родился. Ждут в январе. А теперь, мистер Трихерн, давайте продолжим наш разговор. Я просила вас ответить на три вопроса. Во-первых, с какой стати кому-то вас убивать? По сути, вы не ответили на этот вопрос, если не считать ответом то, что вы дочь Ролла Трихерна, которая предоставил вам полную власть над своим огромным состоянием. Наверное, это и есть ответ, сказала мистер Трихерн, не поднимая глаз. Во-вторых, я спросила, были ли попытки покушения на вас, и если да, то при каких обстоятельствах. На этот вопрос вы ответили полностью. И наконец, в третьих, я спросила, кого вы подозреваете. И на этот вопрос мне крайне важно услышать ваш ответ. Да, наверное, сказала Рэйчел и надолго замолчала. Снова сцепила на коленях руки и опустила глаза и не подняла их даже когда заговорила. Мильсилвер, мне думается, я могу вам доверять. Я понимаю, что вы не сможете мне помочь, если я буду с вами не буду с вами откровенной и не расскажу все. Но в этом-то вся беда. При всем желании нельзя рассказать все. Я смотрю на проблему, на людей сквозь призму собственного характера, настроения, а может, страха, сомнения, подозрений. Я не могу быть объективной. Подбирая слова, обращая внимание на те или иные подробности, я волей-неволей буду пристрастной. Я вижу, вы очень стараетесь быть справедливой, но все же скажите, кого вы подозреваете? Рэйчел подняла голову. Никого. Я никого не хочу подозревать. Поэтому я сочла необходимым увидеться с вами. Я не могу продолжать жить рядом с людьми, постоянно их видеть и в то же время чувствовать, что между нами стоят эти ужасные подозрения. А кого подозревает Луиза Барнетт? Рэйчел резко повернулась. Теперь она смотрела прямо в лицо мисс Силвер. «Никого, — Никого, повторила она, ни единого человека. Она боится за меня и поэтому становится подозрительной. Я понимаю вас, сказала мисс Силвер. Разрешите мне процитировать строку из поэмы лорда Теннисона «Мод» Совершено злодейство. Кем, как говорят мы все злодеи? И еще. Бессмысленны пророчества о благах мира, когда к порогу дома подошли война и мор, когда как злобный Каин, завистью томимой, к добру чужому, тянет руку вор. «Право Праволучней не скажешь. Я думаю, что зависть в душе Каина причина многих преступлений. Каина, почти шепотом произнесла Рэйчел Трихерн. И Мисс Силвер кивнула. трудно отделаться от мысли, что Луиза Барнет, а может и вы сами подозреваете кого-то из вашей семьи. Мисс Силвер!» нельзя закрывать глаза на правду, когда речь идет о покушении на жизнь. Не сомневаюсь, что вы это понимаете. Необходимо все выяснить и ради вас, и ради ваших родственников. Ваши страхи могут оказаться беспочвенными. Угроза может исходить совсем не от тех лиц, из-за которых вы так переживаете. Давайте мужественно браться за дело. Посмотрим, что можно сделать. Мисс Триггер, мне нужны все детали. Как можно подробнее расскажите мне о членах семьи и о людях, которые у вас гостили в то время, когда были совершены эти покушения. Рэйчел посмотрела на миссис Сильвер и тихо заговорила. Мой дом находится в Уинклифи. Построил его отец. Называется он Дому Обрыва. И стоит, как говорит само название, на краю скалы, обращённый к морю. Со стороны суши разбит прекрасный сад. Поместит своего рода достопримечательность. А дом настолько большой, что может вместить много гостей. Поэтому мне приходится держать большой штаб прислуги: экономку и пять горничных. Экономка, миссис Эванс, милейшая женщина, прослужила в нашей семье 20 лет. Горничные местные девушки родом не от Лэдлингтона. А них и их семьях я знаю все. Все они милые и приличные девушки. Ни одна из них не имеет оснований желать ни зла. Гости. Рэйчел сделала паузу и продолжила: "Дом всегда полон. Отец строил его не только для нас с ним, а с таким расчетом, что в нем будет собираться вся семья. Все его так и воспринимают. Поэтому я редко бываю в доме одна. Вы, кажется, упоминали сестру? Да, мою сестру Мейбл, младшую. Нет, она на пять лет старше меня. Она рано вышла замуж, и отец выделил ей часть собственности. А по завещанию ничего больше не оставил? Нет. И она восприняла это спокойно. Мисс Трихер прикусила губу. От ссоры не было. Отец и не рассчитывал, что его завещание понравится всем. У него были свои основания так поступить. Мисс Сильвер тихонько кашлянула. Такие основания редко нравятся родственникам заметила она. Но, пожалуйста, продолжайте, мистер Трихерн. Вы сказали, что ваша сестра замужем. Есть ли у нее дети, и были ли они у вас, когда происходили все эти злосчастные события? Да. У Мейбл не очень крепкое здоровье. Весь август она жила у меня. Ее муж, Эрнест Одлау, приезжал на уик Он писатель, пишет биографии о путешествиях и тому подобных вещах. У них двое детей, которые тоже приезжают на уик Моррису 23 года, он готовится к адвокатуре, а 19-летняя Черри занята развлечениями. Среди других гостей были Ричард Трихерн, мой молодой кузен, внук брата моего отца. Мисс Элла Компертон, двоюродная сестра по линии отца. У нее есть небольшая квартирка в городе, но она всегда с радостью её покидает. Были также Космоу Фрит, двоюродный брат по линии матери, и наша с ним молоденькая кузина, Каролина Понсоби. Минуточку, прервала ее мисс Сильвер. Кто из этих родственников гостил у вас в те дни, когда вы получали анонимные письма? Никто, кроме сестры Мейбл, она прожила у меня весь август и сентябрь. Остальные приезжали только на уик-энд. Мисс Сильвер опустила вязание и взяла карандаш. Назовите, пожалуйста, даты происшествий. Рэйчел без запинки, будто отвечая за заученный урок, перечислила даты. Письма приходили по четвергам. 26 августа пришло первое письмо, 2 сентября второе и 9 сентября третье. А случай с отполированными ступеньками? 11 сентября, в субботу? Да, в субботу. Мисс Силвер занесла все данные в тетрадь. А когда у вас в вашей комнате случился пожар? В следующую субботу, 18 сентября, а история с конфетами в прошлую субботу, 30 октября. Мисс Сильвер записала даты и подняла голову, держа наготове карандаш. А между 18 сентября и 30 октября происходило что-нибудь необычное? Нет, в это время я редко бывала в дома, и гостей не было. Рэйчел вдруг залилась ярким Румянцем. "Не подумайте", начала она, но мисс Силвер ее перебила. Дорогая мисс Трихерн, давайте подумаем спокойно, рассудительно и прежде всего хладнокровно. Невиновному человеку вреда от этого не будет. Бояться расследования должны только виновные. Невиновные будут лишь отомщены. Передо мной список ваших родственников. Я записывала их в том порядке, как вы их называли. Мистер и миссис Уодлоу, ваша зять и сестра. Мистер Моррис и мисс Черри Уодлоу, их сын и дочь. Мистер Ричард Трихерн, мисс Элла Компертон, мистер Космоу Фрид и мисс Каролина Понцовой, кузены. Вы сказали, что в те дни, когда вами были получены анонимные письма, никого из этих родственников, кроме миссис Одлу, дома не было. А теперь скажите, кто из них находился в доме 11 сентября, когда произошёл инцидент с отполированными ступеньками? Вся краска вновь отхлынула от лица Рейчард. Все были дома? А в следующую субботу, 18 сентября, когда в вашей комнате загорели шторы, тоже все были дома? А за те шесть недель, в течение которых у вас не было гостей, подозрительных происшествий не было? Мисс Силвер, постараемся сохранять хладнокровие. Значит, за этот период происшествий не было. Но в субботу 30 октября произошел инцидент с шоколадными конфетами. Кто из родственников находился дома? Все, едва слышным голосом повторила Рэйчел слово, которое произнесла уже дважды. Боже мой, воскликнула мисс Силвер. перевернула страницу и деловым тоном сказала: "Пожалуйста, расскажите немного о каждом из этих родственников. Коротко: возраст, занятия, финансовое положение". Мисс Силвер, "Я не могу. Миссис Силвер окинула Рэйчел добрым, но твердым взглядом. "Можете, дорогая мисс Трихерн, вы не можете жить в постоянном страхе, подозревая близких вам людей. Ситуация совершенно невыносимая, и ее необходимо прояснить. Если вы что-то утаите, я не сумею вам помочь. Так что давайте продолжим. Начнем с вашей сестры Мэйбл, миссис Одлоу."